Глава двадцать седьмая. Но когда мужчина и женщина влюблены и живут так близко друг от друга, им не дано сохранить расстояние между собой неизменным. Пол и Грахам незаметно сближались. От долгих взглядов и прикосновения руки к руке они постепенно перешли к другим дозволенным ласкам, и кончилось тем, что однажды она опять очутилась у него в объятиях И их губы снова слились в продолжительном поцелуе. На этот раз Пола не вспыхнула гневом, а только властно заявила. — Я вас не отпущу. — Я не могу остаться, — проговорил Грэхом сотый раз. — Мне, конечно, приходилось не раз и целоваться за дверью, и делать всякие глупости, — продолжал он пренебрежительно. — Но тут другое. Тут вы и Дик. — Уверяю вас, Иван, все как-нибудь уладится. — Тогда уезжайте со мной, и мы с вами все уладим. «Поедем». Она отступила. «Вспомните, — настаивал Грахам, — что заявил Дик в тот вечер, когда Лео сражался с драконами. Он заявил, если бы даже Пола, его жена, от него с кем-нибудь сбежала, он сказал бы, — благословляю вас, дети мои. — Да, потому-то так и трудно, Иван. Он действительно большое сердце. Вы удачно выразились. Слушайте, понаблюдайте за ним». Он особенно мягок и бережен, как и обещал в тот вечер. Мягок со мной, я хочу сказать. А кроме того, вы не заметили. — Он знает? Он вам что-нибудь говорил? — прервал ее Грэхом. — Ничего не говорил, но я уверена, что он знает или во всяком случае догадывается. Понаблюдайте за ним. Он не хочет соперничать с вами. — Соперничать? — Ну да, не хочет. Вспомните вчерашний день, когда наша компания приехала, Он объезжал мустангов, но, увидев вас, больше не сел в седло. Он превосходный объездщик. Вы тоже попробовали. У вас выходило, правда, недурно, хотя, конечно, до него далеко. Но он не желал показывать свое превосходство. Одно это убедило меня, что он догадывается. И еще, вы не обратили внимания на то, что он теперь никогда не расспрашивает вас, что вы делаете, где проводите время, как он расспрашивает любого гостя. Он играет с вами на бильярде, потому что вы играете лучше его. Да еще бьется на рапирах и палках. Тут вы тоже равны. Но он не вызывает вас ни на бокс, ни на борьбу. — Да, в этом он действительно может победить меня, — пробормотал Грэхом. — Понаблюдайте, и вы увидите, что я права. А ко мне он относится, как к норовистому же ребенку. Пусть, дескать, куролесят сколько душе угодно. Ни за что на свете не вмешается он в мои дела. О, поверьте, я его знаю. Он живет по своим собственным правилам и мог бы научить философов тому, что такое практическая философия. — Нет, нет, слушайте, — торопливо продолжала она, видя, что грехом хочет ее прервать. — Я скажу вам больше. Из библиотеки в рабочую комнату дико ведет потайная лестница. Ею пользуется только я, он, да его секретарь. Когда вы поднимаетесь по этой лестнице, то попадаете прямо в его комнату и оказываетесь среди книжных шкафов и полок. Я сейчас оттуда. Я шла к нему, но услышала голоса и решила, что, как обычно, идет разговор о делах имения, и что он скоро освободится. Поэтому я осталась ждать. Это были действительно разговоры о делах, но такие интересные, такие, как сказал бы Хан, как проливающий свет, что я не могла не подслушать. Эти разговоры проливали свет на характер самого Дика, хочу я сказать. Он беседовал с женой одного из рабочих. Она пришла с жалобы Такие вещи не редкость в рабочих поселках. Если бы я эту женщину встретила, я бы ее не узнала и не вспомнила бы даже ее имени. Она все жаловалась, но дик остановил ее. «Это неважно», — сказал он. «Мне важно знать, сами-то вы поощряли Смита или нет». Его зовут не Смитом. Я не помню как, но это не имеет значения. Он служит у нас вот уже восемь лет, работает мастером. «О, нет, сэр», — услышала я ее ответ. «Он все время мне проходу не давал. Я, конечно, старалась избегать его». — Да и у моего мужа характер бешеный, а я больше всего боюсь, как бы он не потерял место. Он почти год служит здесь и, кажется, ни в чем не замечен, правда? До этого у него бывали только случайные заработки, и нам приходилось очень туго. — Не его это вина. Он не пьет и всегда... — Ладно, — перебил ее Дик. — Ни его работа, ни его поведение тут ни при чем. — Значит, вы утверждаете, что никогда не давали Смиту никаких оснований для ухаживания? Нет, она на этом настаивала и целых десять минут подробно рассказывала о его приставаниях. У нее очень приятный голосок, знаете, бывают такие робкие, мягкие женские голоса, и, наверное, она очень мила. Я едва удержалась, чтобы не заглянуть в кабинет. Мне так хотелось посмотреть на нее. — Значит, это произошло вчера утром? — спросил Дик. — А другие слышали? Я хочу сказать, кроме вас, мистера Смита и вашего мужа, ну, хотя бы соседи, знали об этом? «Да, сэр. Видите ли, он не имел никакого права входить ко мне в кухню. Мой муж не его подчиненный. Он обнял меня и старался поцеловать, а тут как раз вошел мой муж, хоть и с характером но не так, чтобы очень силен. Смит вдвое выше. Муж вытащил нож, а мистер Смит схватил его за обе руки. Они сцепились и стали кататься по всей кухне. Я испугалась, как бы до смерти убийства не дошло. Выбежала и начала звать на помощь, но соседи уже услышали, что у нас скандал». Муж и Смит в драке разбили окно, своротили печку, вся кухня была полна дыма и золы, их на силу растащили. А меня позорили За что? Вы же знаете, сэр, как теперь все бабы будут трепать языком. Дик снова остановил ее, но еще минут пять никак не мог от нее отделаться. Больше всего она боялась, как бы ее муж не лишился места. Я ждала, что Дик ей скажет, но он, видимо, не принял еще никакого определенного решения, я была уверена, что он теперь вызовет мастера. И тот действительно явился. Я многое дала бы, чтобы его увидеть, но я слышала только разговор. Дик сразу перешел к делу, описал весь скандал и драку, и Смит признался, что действительно шум получился основательный. — Она говорит, что никогда и ничем не поощряла ваших ухаживаний, — заявил Дик. — Ну, это она врет, — ответил Смит. — Она так поглядывает на вас, будто сама приглашает поухаживать. Она с первого же дня так на меня смотрела. А зашел я к ней вчера на кухню потому, что она же меня и зазвала. Мы не ждали, что муж придет так скоро. Но когда она его увидела, то давай бороться и вырываться. А если она врет, будто не заманивала меня... — Бросьте! — остановил его Дик. — Все это пустяки, дело не в этом. — Как же пустяки, мистер Форест? Должен же я оправдаться! — настаивал Смит. — Нет, это несущественно для того, в чем вы оправдаться не можете, — ответил Дик. Я услышала в его голосе знакомые мне жесткие, холодные и решительные нотки. Смит все еще не понимал. Тогда Дик объяснил ему свою точку зрения. — Вы виноваты, мистер Смит, в том, что произошел скандал, безобразие и бесчинство, в том, что вы дали пищу бабьим языкам, в том, что вы нарушили порядок и дисциплину. А это все ведет к одному очень важному обстоятельству — Вы внесли дезорганизацию в нашу работу. Но Смит все еще не понимал. Он решил, что его обвиняют в нарушении общественной нравственности, так как он преследовал замужнюю женщину и всячески старался умилостивить Дика ссылками на то, что ведь она с ним заигрывала, и просьбами о снисхождении. В конце концов, сказал он, мужчина, мистер Форест, это мужчина. Согласен, она заморочила мне голову, и я вел себя как дурак. — Мистер Смит, — сказал Дик, — вы у меня работаете восемь лет, из них шесть в качестве мастера. На вашу работу я пожаловаться не могу. Работать вы, конечно, умеете. До вашей нравственности мне дела нет. Будьте хоть мормоном или турком. Ваша частная жизнь меня не касается, пока она не мешает вашей работе в имении. Любой из моих возчиков может напиваться по субботам до потери сознания, хоть каждую субботу, это его дело. Но если в понедельник вдруг окажется, что он еще не протрезвился, и это отзывается на моих лошадях, он груб с ними, бьет их, и может повредить им. Или если это хоть сколько-нибудь снижает качество или количество его понедельничной работы, с этой минуты его пьянство становится уже моим делом, и возчик может отправляться ко всем чертям. «Вы...» «Вы же не хотите сказать, мистер Форест, заикаясь, пробормотал Смит, что... что я тоже могу отправляться ко всем чертям?» «Именно это я и хочу сказать, мистер Смит. И я не потому рассчитываю вас, что вы посягнули на чужую собственность. Это дело ваше и ее мужа, а потому что вы оказались причиной беспорядка в моем имении. И знаете, Иван, — сказала Пола, прерывая свой рассказ. По голым цифровым данным Дик угадывает гораздо больше жизненных драм, чем любой писатель, погрузившись в водоворот большого города. Возьмите хотя бы отчеты молочных ферм, ведомости каждого доильщика в отдельности. Столько-то литров молока утром и вечером от такой-то коровы, и столько-то от такой-то. Дику не нужно знать человека. Но вот удой понизился. — Мистер Паркмен, — спрашивает он управляющего молочной фермой, — что Барча пирата женат? «Да, сэр. У них что, с не лады?» «Да, сэр. Или мистер Паркман. Симпкинс был очень долго нашим лучшим доильщиком, а теперь отстаёт от других. В чём дело?» Паркман не знает. «Разузнайте, — говорит Дик, — что-то у него есть на душе. Потолкуйте-ка с ним поотечески и спросите. Надо снять с него то, что его гнетёт». И мистер Паркман дознаётся, в чём дело. Оказывается, сын симкинса Студент Стэнфордского университета вдруг бросил учение, начал кутить и теперь сидит в тюрьме и ждет суда за подлог. Дик передал дело своим адвокатам, они замяли эту историю, добились того, что юношу выпустили на пороки, и ведомости Симкинса стали прежними. А лучше всего то, что юноша исправился. Дик взял его под наблюдение, окончил инженерное училище и теперь служит у нас. Работает на сушке болот и получает полтораста долларов в месяц. Женился, и его будущность обеспечена, а отец продолжает доить коров. — Вы правы, — задумчиво и сочувственно пробормотал Грахом. Недаром я назвал дико большим сердцем. — Я называю его моей нерушимой скалой, — сказала Пола с чувством. — Он такой надежный. Нет, вы еще не знаете его. Никакая буря его не сломит, ничто не согнет. Он ни разу не споткнулся. Точно Бог улыбается ему, всегда улыбается. Никогда жизнь не ставила его на колени. Пока и я, я не хотела бы быть свидетельницей этого. Это разбило бы мне сердце. Рука Полы потянулась к его руке. В легком прикосновении были и просьба, и ласка. Я теперь боюсь за него. Вот почему я не знаю, как мне поступить. Ведь не ради себя же я медлю, колеблюсь. Если бы я могла упрекнуть его в требовательности, ограниченности, слабости или малейшей пошлости, если бы жизнь била его и раньше, я бы давным-давно уехала с вами, мой милый, милый». Ее глаза внезапно стали влажными. Она успокоила Грахама пожатием руки и, чтобы овладеть собой, вернулась к своему рассказу. «Ее супруг мистер Смит». — Вашего мизинца не стоит, — продолжал Дик. — Но что о нем можно сказать? — Усерден, старается угодить, но не умен, не силен. В лучшем случае работник из средних. А все-таки приходится рассчитывать вас, а не его. И я об этом очень-очень сожалею. — Конечно, он говорил и многое другое, но я рассказала вам самое существенное. Отсюда вы можете судить о его правилах, а он всегда следует им. дик предоставляет личности полную свободу что бы человек ни делал пока он не нарушает интересов той группы людей в которой живет это никого не касается по мнению дика смит вправе любить женщину и быть любимым ею раз уж так случилось он всегда говорил что любовь не навяжешь и не удержишь насильно если бы я на самом деле ушла с вами он сказал бы благословляю вас дети мои чего бы это ему не стоило Он так сказал бы, ибо считает, что былую любовь не воротишь. «Каждый час любви, — говорит он, — окупается полностью. Обе стороны получают свое. В этом деле не может быть ни предъявления счетов, ни претензий. Требовать любви просто смешно». «Я с ним совершенно согласен», — сказал грехом — Ты обещал или обещала любить меня до конца жизни, — заявляет обиженная сторона, словно это вексель на столько-то долларов, и его можно предъявить к взысканию. Доллары остаются долларами, а любовь жива или умирает. — А если она умерла, то откуда ее взять? — В этом вопросе мы все сходимся, и все ясно. — Мы любим друг друга и довольны. Зачем же ждать хотя бы одну лишнюю минуту? Его рука скользнула вдоль ее пальцев, лежавших на клавишах. Он наклонился к Поле, сначала поцеловал ее волосы, потом медленно повернул к себе ее лицо и поцеловал в раскрытые покорные губы. — Дик любит меня не так, как вы, — сказала она. — Не так безумно, — хочу я сказать. Я ведь с ним давно, и стала для него чем-то вроде привычки. До того, как я встретилась с вами, я часто-часто думала об этом и старалась отгадать, что он любит больше — меня или свое имение. — Но ведь все это так просто, — сказал грехом Надо только быть честным. — Уедем. Он поднял ее и поставил на ноги, как бы собираясь тотчас же увести. Но она вдруг отстранилась от него, села и опять закрыла руками вспыхнувшее лицо. — Вы не понимаете, Иван. Я люблю Дика. Я буду всегда любить его. — А меня? — ревниво спросил грехом Конечно, — улыбнулась она. — Вы единственный, кроме Дика, кто меня так... — Целовала, кого я так целовала. Но я ни на что не могу решиться. Треугольник, как вы называете наши отношения, должен быть разрешен не мной. Сама я не в силах. Я все сравниваю вас обоих, оцениваю, взвешиваю. Мне представляются все годы, прожитые с Диком. И потом я спрашиваю свое сердце, и я не знаю. Не знаю. Вы большой человек и любите меня большой любовью. Но Дик больше вас. Вы ближе к земле, вы, как бы это выразиться, вы человечнее, что ли. И вот почему я люблю вас сильнее, или, по крайней мере, мне кажется, что сильнее. Подождите, — продолжала она, удерживая его жадно тянувшиеся к ней руки, — я еще не все сказала. Я вспоминаю все наше прошлое с Диком, представляю себе, какой он сегодня и какой будет завтра, и я не могу вынести мысли, что кто-то пожалеет моего мужа. что вы пожалеете его, а вы не можете не жалеть его, когда я говорю вам, что люблю вас больше. Вот почему я ни в чем не уверена, вот почему я так быстро беру назад все, что скажу, и ничего не знаю. Я бы умерла со стыда, если бы из-за меня кто-нибудь стал жалеть дико. Честное слово, я не могу представить себе ничего ужаснее. Это унизит его. Никто никогда не жалел его». Он всегда был наверху, веселый, радостный, уверенный, непобедимый. Больше того, он и не заслуживал, чтобы его жалели. И вот по моей и вашей вине, Иван...» Она резко оттолкнула руку Ивана. «Все, что мы делаем, каждое ваше прикосновение, уже повод для жалости. Неужели вы не понимаете, насколько я во всем этом запуталась? А потом, ведь у меня есть гордость». «Вы видите, что я поступаю нечестно по отношению к нему, даже в таких мелочах!» Она опять поймала его руку и стала ласкать ее легкими касаниями пальцев. «И это оскорбляет мою любовь к вам, унижает, не может не унижать меня в ваших глазах!» «Я содрогаюсь при мысли, что вот хотя бы это...» Она приложила его руку к своей щеке, дает вам право жалеть его, а меня осуждать. Она сдерживала нетерпение этой лежавшей на ее щеке руки... потом почти машинально перевернула ее, долго разглядывала и медленно целовала в ладонь. Через мгновение он рванул ее к себе, и она была в его объятиях. — Ну вот, — укоризненно сказала она, высвобождаясь. — Почему вы мне все это продико рассказываете? — спросил ее Грэхом в другой раз во время прогулки, когда их лошади шли рядом. — Чтобы держать меня на расстоянии? Чтобы защититься от меня? Пола кивнула. Потом сказала, — Нет, не совсем так. Вы же знаете, что я не хочу держать вас на расстоянии, слишком далеком. Я говорю об этом потому, что Дик постоянно занимает мои мысли. Ведь двенадцать лет он один занимал их, а еще потому, вероятно, что я думаю о нем. Вы поймите, какое создалось положение. Вы разрушили идеальное супружество. — Знаю, — отозвался он, — моя роль разрушителя мне совсем не по душе. Это вы заставляете меня играть ее, вместо того, чтобы со мной уйти. Что же мне делать? Я всячески стараюсь забыться, не думать о вас. Сегодня утром я написал пол главы но знаю, что ничего не вышло. Придется все переделывать, потому что я не могу не думать о вас. Что такое Южная Америка и ее этнография в сравнении с вами? А когда я подле вас, мои руки обнимают вас, прежде чем я успеваю отдать себе отчет в том, что делаю. И видит Бог. — Вы хотите этого! Вы тоже хотите этого! Не отрицайте! Пола собрала по воде, набереваясь спустить лошадь галопом но прежде с лукавой улыбкой произнесла. — Да, я хочу этого, милый разрушитель. Она издавалась и боролась. — Я люблю мужа, не забывайте этого, — предупреждала она Грэхома, а через минуту он уже сжимал ее в объятиях. «Слава богу, мы сегодня только втроем!» — воскликнула однажды Пола и, схватив за руки Дика и Грахама, потащила их к любимому дивану Дика в большой комнате. «Давайте сядем и будем рассказывать друг другу печальные истории о смерти королей. Идите сюда, милорды и знатные джентльмены, поговорим об Армагеддоновой битве, когда закатится солнце последнего дня». Она была очень весела, и Дик с изумлением увидел, что она закурила сигарету. За все двенадцать лет их брака он мог сосчитать по пальцам, сколько сигарет она выкурила, и то она делала это только из вежливости, чтобы составить компанию какой-нибудь курящей гости. Позднее, когда Дик налил себе и Грэхому виски с содовой, она удивила его своей просьбой дать и ей стаканчик. — Смотри, это шотландская виска, — предупредил он. — Ничего, совсем малюсенький, — настаивала она. и тогда мы будем как три старых добрых товарища и поговорим обо всем на свете. А когда наговоримся, я спою вам песню Валькирии». Она говорила больше, чем обычно, и всячески старалась заставить мужа показать себя во всем блеске. Дик это заметил, но решил исполнить ее желание и выступил с импровизацией на тему о белокурах солнечных героях. «Она хочет, чтобы Дик показал себя», — подумал Грэхом. но едва ли Пола могла сейчас желать, чтобы они состязались. Она просто с восхищением смотрела на этих двух представителей человеческой породы. Они были прекрасны, и оба принадлежали ей. «Они говорят об охоте на крупную дичь», — подумала она, «но разве когда-нибудь маленькой женщине удавалось поймать такую дечь как эти двое?» Пола сидела на диване, поджав ноги. Ей был виден то грехом удобно расположившийся в глубоком кресле, то Дик, который, опираясь на локоть, лежал подле нее среди подушек. Она переводила взгляд с одного на другого, и когда мужчины заговорили о жизненных схватках и борьбе, как реалисты, трезво и холодно, ее мысли устремились по тому же руслу, и она уже могла хладнокровно смотреть на Дика без той мучительной жалости, которая все эти дни сжимала ей сердце. Она гордилась им, да и какая женщина не стала бы гордиться таким статным, красивым мужчиной, но она его уже не жалела. Они правы, жизнь игра, в ней побеждают самые ловкие, самые сильные. Разве они оба много раз не участвовали в такой борьбе, в таких состязаниях? Почему же нельзя ей? И по мере того, как она смотрела на них и слушала их, этот вопрос вставал перед ней все с большей настойчивостью. Они отнюдь не были анахаретами, эти двое, и, наверное, разрешали себе многое в том прошлом, из которого, как загадки, вошли в ее жизнь. Они знавали такие дни и такие ночи, в которых женщинам, по крайней мере, женщинам подобном поле, отказано. Что касается диком то в его скитаниях по свету он бесспорно, она сама слышала всякие разговоры на этот счет, сближался со многими женщинами. Мужчина всегда остается мужчиной, особенно такие, как эти двое. И ее обожгла ревность к их случайным, неведомым подругам, ее сердце ожесточилось. — Они пожили в сластье, ни в чем не знали отказа, — вспомнилась есть строчка из Киплинга. — Жалость? А почему она должна жалеть их больше, чем они жалеют ее? — Все это слишком огромно, слишком стихийно, здесь нет места жалости. Втроем они участвуют в крупной игре, и кто-нибудь должен проиграть. Увлекшись своими мыслями, она уже рисовала себе возможный исход игры. Обычно она боялась таких размышлений, но стаканчик виски придал ей смелости. И вдруг ей представилось, что конец будет страшен. Она видела его как бы сквозь мглу, но он был страшен. Ее привел в себя Джик. Он водил рукой перед ее глазами, как бы отстраняя какое-то видение. «Померещило что-нибудь!» — поддразнил он ее, стараясь поймать ее взгляд. Его глаза смеялись, но она уловила в них что-то, заставившее ее невольно опустить длинные ресницы. Он знал. В этом уже нельзя было сомневаться. Он знал! Именно это она прочла в его взгляде и потому опустила глаза. «Синтия, Синтия! Мне показалось!» — весело стала она напевать, и когда он опять заговорил, Она потянулась к его недопитому стакану и сделала глоток. — Пусть будет, что будет, — сказала она себе. — А игру она доиграет. Хоть это и безумие, но это жизнь, она живет так полно, она еще никогда не жила. И эта игра стоила свеч, какова бы ни была потом расплата. — Любовь? Разве она когда-нибудь по-настоящему любила дико той любовью, на какую была способна теперь? «Не принимала ли она все эти годы нежность и привычку за любовь?» Ее взор потеплел, когда она взглянула на Грэхэма. «Да, вот Грэхэм захватил ее, как никогда не захватывал Дик». Она не привыкла к столь крепким напиткам, ее сердце учащенно билось, и Дик, как бы случайно на нее посматривая, отлично понимал, почему так ярко блестят ее глаза и пылают щеки и губы. Он говорил все меньше, И беседа точно по общему уговору затихла. Наконец он взглянул на часы, встал, зевнул, потянулся и заявил. — Пора и на боковую. Белому человеку осталось мало спать. — Выпьем, что ли, на ночь, Иван? грехом кивнул. Оба чувствовали потребность подкрепиться. — А ты? — спросил Дик жену. Но Пола покачала головой, подошла к роялю и принялась убирать ноты. Мужчины приготовили себе напитки. грехом опустил крышку рояля, а Дик ждал уже в дверях, когда все они вышли из комнаты, он оказался на несколько шагов впереди. Пола попросила Грэхэма тушить свет во всех комнатах, через которые они проходили. В том месте, где Грэхэму надо было сворачивать к себе в башню, Дик остановился. грехом погасил последнюю лампочку. — Да не эту, глупый, — услышал Дик голос Полы. — Это горит всю ночь. Дик не слышал больше ничего, но кровь бросилась ему в голову. Он проклинал себя, он вспомнил, что когда-то сам целовался, пользуясь темнотой. И теперь он совершенно точно представлял себе, что произошло в этой темноте, длившееся мгновение, пока лампочка не вспыхнула снова. У него не хватило духа взглянуть им в лицо, когда они нагнали его. Не желал он также видеть, как честные глаза полы спрячутся за опущенными ресницами. Он медлил, имел сигару, тщетно подыскивая слова для непринужденного прощания. «Как идет ваша книга? Какую главу вы пишете?» — наконец крикнул он вслед удалявшемуся грехому и почувствовал, что пола коснулось его руки. Держась за его руку, она раскачивала ее и шла рядом с ним, болтая и подпрыгивая, словно расшалившаяся девочка. Он же печально размышлял о том, какую еще она изобретет хитрость, чтобы сегодня уклониться от обычного поцелуя на ночь — от которого уже так давно уклонялась. Видимо, она так и не успела ничего придумать, но они уже дошли до того места, где им надо было разойтись в разные стороны. Поэтому, все еще раскачивая его руку и оживленно болтая всякий вздор, она проводила дико до его рабочего кабинета. И тут он сдался. У него не хватило ни сил, ни упорства, чтобы ждать новой уловки. Сделав вид, будто вспомнил что-то, он довел ее до своего письменного стола и взял с него случайно попавшие под руку письмо. — Я дал себе слово отправить завтра утром ответ с первой же машиной, — сказал он, нажимая кнопку диктофона, и принялся диктовать. Она еще с минуту не выпускала его руки. Затем он почувствовал прощальное пожатие ее пальцев, и она прошептала. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, детка, — ответил он машинально, продолжая диктовать и как бы не замечая ее ухода. и продолжал до тех пор, пока ее шаги не стихли в отдалении Глава 28 На следующее утро Дик, диктуя Блейку ответы на письма, не раз готов был все это бросить. — Позвоните Хеннесси и Менденхоллу, — сказал он, когда Блейк собрал свои бумаги и поднялся, чтобы уйти. — Поймайте их в конюшнях для молодняка и скажите. Пусть сегодня не приходят. Лучше завтра утром. Но тут появился Боннбрайт и приготовился, как обычно, стенографировать в течение часа разговоры Дика с его управляющим. — И вот еще что! — крикнул Дик вслед Блейку. — Спросите Хеннесси, как чувствует себя старуха Бесси. Она была вчера вечером очень плоха, — пояснил он Боннбрайту. — Мистер Ухэнди, нужно переговорить с вами немедленно, мистер Форест, — сказал Боннбрайт, — и прибавил, увидев, как его патрон с досадой и удивлением поднял брови. — Это насчет бьюкейской плотины. Что-то там не выходит по плану. Допущена, видимо, крупная ошибка. Дик уступил и целый час совещался со своими управляющими. Во время жаркого спора с Уордманом о дезинфекционном составе для купания овец он встал из-за стола и подошел к окну, привлеченный голосами, топотом лошадей и смехом полы. — Воспользуйтесь отчетом Монтаны. Я вам сегодня же пришлю с него копию, — продолжал он, глядя в окно. — Там выяснили, что это средство не годится. Оно действует скорее успокаивающе, но не убивает паразитов. Оно недостаточно эффективно. Мимо окна проскакала кавалькада из четырех человек. Пола ехала между двумя друзьями Фореста, художником Мартинесом и скульптором Фрейлигом, только что прибывшим с утренним поездом. Она оживленно беседовала с обоими. Четвертым был Грехом на Селиме. Он отстал от них, но было совершенно ясно, что очень скоро эти четверо всадников разделятся на две пары. Едва пробило одиннадцать, как Дик, не находивший себе места, нахмурясь, вышел с папиросой на большой двор. Угадав по многим признакам, что Пола совсем забросила своих золотых рыбок, Дик горько усмехнулся. Глядя на них, он вспомнил о ее собственном внутреннем дворике, где тоже был бассейн. Она держала в нем самые редкие и красивые экземпляры. Он решил заглянуть туда и пустился в путь, открывая своим ключом двери без ручек и выбирая ходы и переходы, известные кроме него только Поле да слугам. Внутренний дворик Пола был одним из самых замечательных подарков, сделанных Диком своей молодой жене. это затея, подсказанная щедростью любящего, могла быть осуществлена только при таких королевских доходах. Он предоставил Поле полную возможность устроить дворик по своему вкусу и настаивал на том, чтобы она не останавливалась перед самыми сумасбродными тратами. Ему доставляло особенное удовольствие дразнить своих бывших опекунов с накшибательными суммами в ее чековой книжке. Дворик никак не был связан с общим планом большого дома. Глубоко скрытый в недрах этой огромной постройки, Он не мог нарушить его очертания и красот, и редко кто видел этот прелестнейший уголок. Кроме сестер Полы да какого-нибудь приезжего художника, туда никто не допускался и никто не мог им полюбоваться. Грэхэм слышал о существовании дворика, но даже ему не предложили посмотреть его. Дворик был круглый и настолько маленький, что в нем не чувствовался холод пустого пространства, как в большинстве дворов. Дом был построен из бетона, здесь же глаз отдыхал на мраморе удивительно мягких тонов. Окружающие дворик аркады были из резного белого мрамора с чуть зеленоватым оттенком, смягчавшим ослепительные отблески полуденного солнца. Бледно-алые розы обвивались вокруг стройных колонн и перекидывались на плоскую низкую крышу, украшенную неуродливыми химерами, а смеющимися шаловливыми младенцами. Дик брел неторопливо по розовому мраморному полу под аркадами, и в его душу постепенно проникала красота этого дворика, смягчая и успокаивая его. Сердцем и центром дворика был фонтан. Он состоял из трех сообщающихся между собой, расположенных на разной высоте бассейнов, из белого мрамора, прозрачного, как раковина Вокруг бассейна развелись дети — из военные из розового мрамором натуральную величину некоторые из них заглядывали перегнувшись через борт в нижние бассейны один жадно тянулся ручонками к золотым рыбкам другой лежа на спине улыбался небу еще один малыш широко расставив толстенькие ножки потягивался иные стояли в воде иные играли среди белых и красных роз но все были так или иначе связаны с фонтаном и в какой нибудь точке с ним соприкасались Мрамор был выбран так удачно и скульптура так хороша, что возникала полная иллюзия жизни. Это были не Херувимы, а живые, теплые, человеческие детеныши. Дик с улыбкой смотрел на их веселую компанию. Он докурил папиросу и все еще стоял перед ними, держа в руках окурок. — Вот что ей нужно было, — думал он. — Ребята, малыши, она же страстно любит их. Если бы у нее были дети... Он вздохнул... И, пораженный новой мыслью, посмотрел на любимое местечко Пола, зная заранее, что не увидит брошенного там в красивом беспорядке начатого ею шитья. Все эти дни она не шила. Он не зашел в маленькую галерею за аркадами, где были собраны картины и гравюры, а также мраморные и бронзовые копии с ее любимейших скульптур, находящихся в музеях Европы. Он поднялся по лестнице, прошел мимо великолепной Ники, стоявшей на площадке в том месте, где лестница разделялась, и еще выше, в жилые комнаты, занимавшие весь верхний этаж флигеля. Но возле Ники он на миг остановился и посмотрел вниз, на дворик. Сверху он был похож на прекрасную драгоценную гемму, совершенную по форме и краскам. И Дик должен был сознаться, что, хотя средства для воплощения этого замысла предоставил он, Но замысел целиком принадлежал Поле. Эта красота была ее созданием. поло долго мечтал о таком дворике, и Дик дал ей возможность осуществить свою мечту. А теперь, — размышлял он, — она забыла и о дворике. Пола не была своей корыстной, он отлично знал это. И если он сам по себе не в силах удержать ее, то всем этим игрушкам никогда не заглушить зов ее сердца. Дик бесцельно бродил по ее комнатам, почти не видя отдельных обступивших его предметов, но все охватывая любящим взглядом. Каждая весть здесь красноречиво говорила о своеобразии хозяйки. Но когда он заглянул в ванную с ее низким римским бассейном, он все-таки не мог не заметить, что кран чуточку подтекает, и решил сегодня же сказать об этом водопроводчику. Взглянул Дик, конечно, и на ее мольберт, отнюдь не ожидая увидеть новую работу, но обманулся. Перед ним стоял его собственный портрет. Он знал ее прием — брать позу и основные контуры с фотографии, а затем дополнять этот контур по воспоминаниям. В данном случае она воспользовалась очень удачным моментальным снимком, когда он сидел в седле. Один-единственный раз и на один миг Дику удалось заставить капризницу стоять смирно. Он был изображен со шляпой в руке, волосы в живописном беспорядке, выражение лица естественное, он не знал, что его снимают, глаза прямо смотрят в камеру. Никакой фотограф не мог бы лучше уловить сходство. Пола отдала увеличить снимок и писала теперь с него. Но портрет уже перестал быть фотографией. Дик узнавал характерную для Полы манеру. Вдруг он вздрогнул и вгляделся пристальнее. Разве это его выражение глаз, да и всего лица? Опять он посмотрел на фотографию. Там этого не было. Он подошел к одному из зеркал и, придав себе равнодушный вид, начал думать о Поле и Грехеме. И постепенно на его лице и в глазах появилось то самое выражение. Не удовольствовавшись этим, он вернулся к Мольберту и еще раз взглянул на портрет, чтобы проверить свое впечатление. Пола знала. Пола знала, что он знает. Она вырвала у него тайну, подстерегла в одну из тех минут, когда новое выражение без его ведома проступило у него на лице и перенесла на холст. Из гардеробной появилась горничная Пола китаянка ой -ли. Она не заметила Дика и шла к нему навстречу в глубокой задумчивости, опустив глаза. Лицо ее было печально, и она уже не поднимала брови. Привычка, послужившая поводом для ее прозвища. На лице не было обычного удивления. Китаянка казалась подавленной. — Кажется, все наши лица начали выдавать свои тайны, — подумал он. — С добрым утром, Ойли! — окликнул ее Дик. Она ответила на его приветствие. В ее глазах он прочел сострадание. Ойли знает, первое из посторонних. Что ж... на то она и женщина. Впрочем, служанка так много бывало с Полой, когда та сидела у себя, что, конечно, не могла не разгадать тайну своей хозяйки. Вдруг ее губы задрожали, она стиснула руки и пыталась заговорить. «Мистер Форест», — начала она задыхаясь, — «может быть, вы подумаете, я с ума сошла, но я хочу кое-что сказать вам. Вы очень добрый хозяин, вы очень добры к моей старой матери». Вы всегда, всегда были добры ко мне». Она запнулась, облизнула пересохшие губы, потом заставила себя поднять на него глаза и продолжала. «Миссис Форест, мне кажется, она... она...» Но лицо Дико стало вдруг таким строгим, что она смутилась, умолкла и покраснела. И Дик подумал. Она стыдится того, что собиралась сказать. «Хорошую картину пишет миссис Форест, правда?» Заметил он, чтобы дать ей прийти в себя. Китаянка вздохнула, и когда обратила взор на портрет Дика, в ее глазах опять мелькнуло сострадание. Она снова вздохнула, но он не мог не заметить внезапной холодности ее тона, когда она ответила. «Да, миссис Форест рисует очень хорошую картину». Она вдруг взглянула на него проницательным и пристальным взглядом, как бы изучая его лицо, затем опять повернулась к портрету, и, показывая на его глаза, сказала, «Нехорошо». Ее голос звучал резко и сердито. «Нехорошо», — бросила она опять через плечо, еще громче, еще резче, и скрылась в спальне полы. Дик невольно выпрямился, как бы готовясь мужественно встретить то, что должно было скоро обрушиться на него. Что ж, это начало конца. Ойли знает. Скоро узнают и другие. Узнают все. В известном смысле он был даже рад этому, рад, что мука ожидания продлится теперь недолго. Все же, уходя из комнаты, он уже насвистывал веселый мотив, давай понять китаянке, что с его точки зрения все пока обстоит благополучно. В тот же день, пользуясь тем, что Дик уехал на прогулку с Фрейлигом, Мартиносом и Грэхомом, Пола, в свою очередь, предприняла тайное паломничество наполовину мужа. Выйдя на веранду, служившую Дику спальней, она окинула взглядом кнопки, телефон над постелью, соединявший Дику с его служащими и почти со всей калифорнии диктофон на вращающейся подставке, аккуратно разложенные книги, журналы и сельскохозяйственные бюллетени, ожидавшие просмотра, пепельницу, папиросы, блокноты, термос. Внимание Полы привлекло ее собственной фотографией, единственное украшение этой комнаты. Фотография висела над барометром и термометрами, которые, как она знала, всего чаще привлекали взор Дика. По какой-то странной фантазии она перевернула смеющийся портрет лицом к стене, увидела пустой прямоугольник рамки, перевела взгляд на постель и снова на стену. И вдруг, точно испугавшись, торопливо повесила смеющийся портрет опять лицом к комнате. «Да, он тут на месте», — подумала Пола. «На месте». Потом ее глаза остановились на большом автоматическом револьвере в кобуре, висевшем так близко от постели Дика, что достаточно было протянуть руку, чтобы вытащить его. Она взялась за рукоятку. Да, как и следовало ожидать, курок не на предохранителе, таков уж у Дика обычай. Как бы долго револьвер не оставался без употребления, он не дает ему залеживаться в кобуре. Вернувшись в рабочий кабинет, Пола медленно обошла его, задумчиво разглядывая огромные картотеки, шкафы с картами и чертежами на синьке, вращающиеся полки со справочниками и длинные ряды тщательно переплетенных племенных реестров. В конце концов, она дошла и до библиотеки. Там было множество брошюр, переплетенных журнальных статей из десяток каких-то толстых научных книг. Она добросовестно прочла заглавие — Кукуруза в Калифорнии, селосование кормов, организация фермы, курс сельскохозяйственного счетоводства, ширы в Америке, истощение чернозема, люцерна в Калифорнии, почвообразование, высокие урожаи в Калифорнии, американские шортхорны. Прочтя последнее название, она ласково улыбнулась, вспомнив ту оживленную полемику, которую Дик вел, отстаивая необходимость делать различие между дойной коровой и убойной против тех, кто доказывал, что надо выращивать коров, отвечающих одновременно обоим назначениям. Она погладила ладонью корешки книг, прижалась к ним щекой и закрыла глаза. — О, Дик! — какая-то мысль зародилась в ней и тут же угасла, оставив в сердце смутную печаль. ибо Пола не решилась додумать ее до конца. Как этот письменный стол типичен для Дика! Никакого беспорядка, никаких следов неоконченной работы, только проволочный лоток с отстуканными пишущей машинке ожидающими его подписи, письмами, да непривычно большая стопка желтых телеграмм, принятых по телефону из Эльдорадо и перепечатанных секретарями на бланках. Она рассеянно скользнула взглядом по первым строкам, лежавшей сверху телеграммы, и наткнулась на чрезвычайно заинтересовавшее ее сообщение. Пола сдвинула брови, вчиталась в него, затем начала рыться в куче телеграмм, пока не нашла подтверждение поразившего ее известия. Погиб Джереми Брэкстон, этот рослый, веселый и добрый человек. Шайка пьяных мексиканских пионов убила его в горах, когда он хотел бежать с рудников Харвест в Аризону. Телеграмма пришла два дня тому назад, и Дик знал об этом уже в течение двух дней, но не говорил, чтобы ее не расстраивать. Был в этом и другой смысл. Смерть Брэкстона знаменовала большие денежные потери. Дела на рудниках Харвест идут, видимо, все хуже. Да, таков Дик. Итак, Брэкстон погиб. Ей показалось, что в комнате вдруг стало холоднее. Она почувствовала зноб. «Какова жизнь?» В конце пути каждого из нас ждет смерть. И опять ее охватил тот же смутный страх и ужас. Впереди ей рисовалась гибель. Но чья? Она не искала разгадки. Достаточно того, что это была гибель. Ужас придавил ей душу, и самый воздух в этой спокойной комнате показался ей гнетущим. Она медленно вышла.